Глава 13 В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. «И будет в тот день, — говорит Господь Саваов: Я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли». Тогда, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившая его, скажут ему, «Тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа, и поразит его отец его и мать его, родившая его, когда он будет прорицать, и будет в тот день». Устыдятся такие прорицатели каждое видение своего, когда будут прорицать, и не будут надевать на себя власеницы, чтобы обманывать. И каждый скажет: "Я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего". Ему скажут: "От чего же на руках у тебя рубцы?" И он ответит: "От того, что меня били в доме любящих меня". О меч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 И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавит серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу, это мой народ, и они скажут, Господь, Бог мой.